Но бутылки ведь исчезли. И что он об этом подумает? Ну пусть думает, что хочет заболдовый несчастный. И потом, почему он должен подозревать нас? Будь это наших рук дело, ему бы не поздоровилось бы, а? Я так думаю. Едва он переступил бы порог гостиницы. Но ничего такого не случится. Ну и все сохраним в тайне. До поры до времени. Может, в номер под видом сотрудника гостиницы забрался вора. Кстати, вполне возможно, что среди персонала гостиницы нечистые на руку уже встречаются. Значит, наша пташечка пить не будет? Не будет. Кашечка, черт был, подрал Слишком поздно, Мэри Поздно, милая Мэри Сказал Харлоу Джонни Харлоу как гонщик кончился Он катится по наклонной плоскости Любой тебя об этом скажет, Мэри. Ты же знаешь, я не про это. Я про то, что ты пристрастился к выпивке. К выпивке? Лицо Харлова было, как обычно непроницаемым. Кто это сказал? Все. Все это говорят. А ты уши развесила? Кажется, трудно было придумать лучшую реплику, чтобы закончить разговор. По щеке Мэри покатилась слеза, капля сорвалась на ее часы, Харлоу, если не заметил, то не подал вида. Наконец Мэри вздохнула и выдавила из себя. Все, я больше не могу. Зря я этот разговор, она прием к мэру. Ты не сегодня идешь о чем? Нет. Я думал, ты захочешь меня пригласить. Пойдем, а сделать из тебя жертву ни за что. А сам почему не хочешь? Все другие гонщики там будут. Я не другие, я Джонни Харлоу, паре изгнанников. Человек я чувствительный, ранимый. Приятно, когда меня все сторонятся. Мэри положила руки на его кисть. «Тебя не сторонюсь я, Джон. и не буду сторониться никогда. Ты сам знаешь». Знаю. Харлоу говорил без горечи, без иронии. Я сделал тебя на всю жизнь коллег, и ты не будешь мне сторониться никогда. Держись от меня подальше, малышка моя. Ладно? Ведь я натуральный яд. Некоторые яды мне даже очень нравятся. Харлоу сжал ее руку и поднялся. Идем. «Тебе надо переодеться для приема. Я провожу тебя до гостиницы». Они вышли из кафе, одной рукой Мария отернулась на палку, другой — на локоть Харлова. Вторую палку нес Харлову. Он шел медленнее, обычного подстраиваясь под хромающие Мэй. Они неторопливо шли по улице, А за их спинами от дверей напротив входа в кафе из тени появился Роли Макклпин. Он здорово продрог на холодном ночном воздухе, но совершенно этого не замечал. Судя по довольному выражению лица, погода его не занимала. На безопасном расстоянии он преследовал за Харлоу и Мэри, у первого перекрестка свернул направо, и побежал. Когда он добрался до гостиницы, его уже не колотила дрожь наоборот с него так тек пот, потому что он вихрем мчался всю дорогу. Размеренным шагом он пересек вестибюль, поднялся по лестнице, у себя в номере умылся, причесался, поправил галстук, несколько мгновений